«Все на вал!» «В первую секунду я подумал, что волна до вал дойдет», — Хлопнул меня по плечу Паша. «Никировый ты там кренделя выписывал, а заорал подбегающий Леха. «Вот только не говори, что специально! Я на симуляторах тоже так в первых миссиях летал!» «Это было потрясающе!» Повисла у меня на шее Иль, лишь немного опередив свету. «А ты можешь в полет брать еще кого-то? Я тоже хочу!» «Думаю, да!» Улыбнулся я и, найдя глазами стоящего неподалеку Виктора, обратился к нему. «Какие расклады?» и «Еще не откатился умник», — пожал он плечами. «Но получилось отлично, и навскидку наши общие шансы на победу выросли процентов на 10. «То есть стали около 50. Только загвоздка в том, кто бы не победил в этой битве, мы в любом случае почти полностью уничтожим друг друга». После сбора всех данных с диверсионных групп С учетом полученных за час со столба свитков, небольшого подкрепления, прибывшего из-за реки и не всех их вылеченных раненых, скорректированная вероятность победы составляет 54,3%. Малый совет собрался в небольшой палатке неподалеку от Вала. «Но у нас есть крики Баньши и куча других сюрпризов», — сказал Грилл. «Они все учтены. Без них вероятность равнялась бы нулю. Да и у врага таких тоже должно быть завались». — согласился я. — Просто они еще не подходили на расстояние активации. — Именно так, — кивнул Виктор. — Исход битвы решит случай. Например, орк, владеющий таким же шлемом призрака, подорвется на ловушке и не использует его. Или Саша убьет случайный выстрел из катапульты. Не каркай. Это вероятности. — Почему ты говоришь о том, что они не вылечат раненых? — задал вопрос по существу Петя. — У них же есть время. «Время на стороне тех, кто на столбе, и они это понимают. К тому же они точно не захотят ждать отката растопчу. С 90% вероятностью они нападут через полчаса, и 100% это будет реальная атака». «Хорошо», — я повернулся к заму. «Петя, исходим из прогнозов Виктора. Все люди с массовками должны быть готовы войти в столб в ту же секунду, что орки выдвинутся. Тролли тоже». Остальные — по сигналу, согласно оговоренной очередности. «Земля не слишком сухая?» — спросил я Леху, оглядывая поле предстоящей схватки. «Пока палевно слишком мочить ее», — вздохнул он. «Работают пара насосов, чтоб совсем не пересохла. А как пойдут, включим на всю». Я осмотрелся. По всей километровой длине вала, за наспех сооруженными укрытиями, ровными рядами стояли защитники и союзники. Сначала милишники с огромными щитами, за ними маги и лучники. Стрелки также разместились на холмах у катапульт, на всех крышах и на специально возведенных для этого примитивных деревянных конструкциях. Перед валом уже восстановили развороченные прошлым призывом орков баррикады. По левую руку мирно шумел эльфийский лес, но теперь орки точно не будут бежать через или мимо него, так как уже поняли, что он только выглядит таким и там засело три сотни эльфийских лучников. Рабле! Сообщение быстро передали от реки. «Что там?» Раздался отдаленный грохот. Это разом выстрелили все орочьи катапульты. Небо потемнело от кучи снарядов, выпущенных в нашу сторону. Мы догадывались, что это будет непростой обстрел, и маги старались остановить боеприпасы на максимально большом расстоянии. Лучники, чтобы уменьшить плотность, спешно отступали за вал. Череда взрывов прогремела вдоль всей линии обороны. Раздались многочисленные крики боли. Без звуков врагов и биения в щиты орки рванули в атаку. «Нейтрализация яда! Третий сектор! Общий хил, Четвертый сектор! Прорастающий споры на пятом секторе! Срочно магов огня сюда!» Не Неразберихи прилично, но паники нет. Благодаря лекарям потерь от артиллерии будет немного. Это скорее отвлекает и мешает полноценно встретить основные силы врага. Леха и другие сильнейшие бойцы уже проходят столб. В связи с обновлением среднего задания это может занять от пяти минут, если будет старый формат, и до тридцати, если новый. Поэтому артефакты на массовый урон самые быстрые и удачливые получат на выходе. Теперь все зависит от ловушек, двух главных сюрпризов и того самого случая. «А, блин, что там еще были за корабли?» «Приготовиться активировать трапы!» — закричал Петя, когда орки сколдовали призыв. «Ну что ж, скоро начнется самое интересное». Я наклонился к лежащему в металлическом, похожем на гроб ящике, связанному орку и пополнил неуязвимость. В этот раз мы не стали выпускать своих питомцев навстречу вражеским. Чем шире будет линия между ними и основной армией, тем лучше. Орки, видя увеличивающееся расстояние, ускорились. Многое зависело от того, когда мы снимем дистанционные блокираторы с замыкающих ловушек. Если слишком рано, основная масса еще не добежит. Если поздно, уже пробежит. Наверное, еще метров двести. «Воздух!» — раздался сзади крик света, и меня накрыла тень а потом поток огня от остановленного, но все равно взорвавшегося в трех метрах огненного заряда. Уши заложило, глаза ослепило, а осколками сбило с вала, и я укатился прямо под ноги остальным членам группы. Или Паша подхватили и подняли меня. «Света, срочный хил донору!» — закричал я, взлетая обратно на вал. «Как новенький!» — доложила магичка. «Теперь назад!» И тут сработал первый капкан. Наша стратегия обороны ловушками состояла из трех основных постулатов. Первое. Их не должны увидеть заранее. Для этого самые крутые из них устанавливали гномы и люди сильно преодоленным порогом. Второе. Их не должны активировать раньше времени. Для этого поверх основных ловушек мы накидали защитных слоев, вроде выдвигаемых пластин, щитов, присыпанных землей и тому подобного. Третье. Если ловушка не убивает цель, она должна ее или подтолкнуть к нужному месту, или намочить. Пошла цепь реакций. Один трап активировал другой или снимал защитный слой на третьем. На покатом склоне холма один за другим происходили магические и механические взрывы. Проваливалась или наоборот становилась дыбом земля. Образовывались ямы и рвы. Отовсюду била вода. Все это напоминало хаос, но лишь на первый взгляд. Превращать эту зону в огромную западню мы начали еще до моего пленения джуром. Пока меня не было, ребята довели ее до ума. Все искусственные препятствия появлялись в строгом порядке и заставляли нападавших бежать в определенных направлениях и сбиваться в более плотные группы. За происходящим я наблюдал лишь мельком, так как уже давно перепрыгнул ров и помогал стрелкам добивать остатки призыва. «Врубай!» — донесся Петин крик. Уже который раз за день меня оглушило. Теперь, кроме криков, еще шипение и треск. Электричество с нашей гидроэлектростанции и множество заряженных аккумуляторов пошло в огромное болото, в которое превратилось поле боя. В ноздри шибанул запах горелого орочего мяса. Ткнув ближайшего вепря копьем в шею, я взлетел на вал. Нихера непонятно. Насколько хватало глаз, над склоном холма поднимался пар в перемешку с дымом. Проскочивших ловушки орков добивали защитники, но какой мы нанесли ущерб, неясно. Как и вообще, продолжается ли атака? «Что там?» — крикнул я стоящему метрах в десяти пете. «Тысяч пять положили!» — заорал он в ответ. «Слишком сухая земля и склон! Многое впиталось! Не удалось все залить! Ща ломануться!» И они ломанулись. Порыв ветра магического происхождения в несколько секунд очистил воздух, и мы увидели тысячи несущихся к нам орков в пятистах метрах отвала. «Стража! Гротит!» Восьмиметровый паук появился в толпе врагов на левом фланге обороны. Лучники дали залп. К стрелам были привязаны детонирующие при ударе емкости с блокирующим особенности и способности порошком. Такими же, только большего размера, выстрелили и катапульты. Противника окутали облака пыли. Со столба им навстречу выбежали первые защитники. Выждав двадцать секунд, пока взвесь немного осядет, я пополнил неуязвимость и последовал их примеру. Сразу за мной полетело стадо призванных зверей. От этого этапа зависело не меньше, чем от предыдущего. Благодаря бафу от пика мы могли выйти им навстречу и применить массовки, а противникам, чтобы сделать то же самое, предстояло выжить в ближайшую минуту, подойти ближе и найти место, где смыть пыль. Нашим врагам применять водное заклинание теперь было запрещено. Паук сковывает боем сотни орков. Вижу большое скопление атакующих по центру и бросаюсь туда. Игнорирую первую сотню. Они бегут слишком редко. Несусь дальше. Меня бьют всем подряд, начиная с топоров и заканчивая здоровенными щитами. Но мне похер. Если падаю, убиваю обидчика и сразу вскакиваю. Зажали. Не зря сэкономил заряд в шлеме призрака. Крик банши. Пространство передо мной расчищается. Пользуюсь этим и мчусь вперед. Моя цель не катапульты. Когда войска смещаются, польза от них устремится к нулю. Моя цель — шаманы пока они не вступили в бой, но когда приблизится, их массированный огонь способен причинить много вреда. В первую группу — разрыв шаблонов, во вторую — коронавирус, а в третью — перемещение. Мое лицо оказывается в десяти сантиметрах от очень удивленной зеленой морды. Вплотную ко мне шесть шаманов, и нас окружает десяток щитоносцев. Акустический удар кучу разрывает изнутри. До следующей группы бежать метров пятьдесят, и они ждут меня. Неуязвимость. Время действия — ноль минут сорок восемь секунд. Хватит. Рывок и суперпрыжок. Все-таки я здорово придрачился Снова оказываюсь за спинами щитоносцев рядом с шаманами. Только у меня нет больше ничего полезного. Достаю кинжалы и начинаю резать глотки. Успел троих. Орки разбежались и бойцы развернулись. Меня сбило с ног. Я встал и снова упал. не мне так не нравится. Использую телекинез и кидаю одного орка в другого. Потом самонаводиловкой убиваю двоих и вырубаю третьего. Затем суперрывок и бегу к валу, врубив земля круглая. По дороге копье ни на секунду не опускается, для него всегда находится цель. То сердце, то горло. Шум от реки уже перекрывает даже звуки ближайшего боя, но я не могу рассмотреть, что там. Только еще два раза доносится крик «Корабли!». Противник уже штурмует вал. Справа оборону держит шестидесятка Лехи. Слева, во главе одного из отрядов Луховицких, машет огромным мечом и что-то орет Михалыч. Еще чуть дальше. Крина дубиной, больше похожей на ствол молодого дерева, сбивает сразу трех противников. Повсюду носятся звери. Замечаю во рву много обожженных тел. Сработала последняя ловушка. «Вижу многократные применения массовых способностей, и, несмотря на обработку гратитом, это уже не только наши. На многих секторах вала установленные укрепления снесены, и бои идут на нем. Как минимум в трех местах орки продавливают массой, но пока их сдерживает вторая линия обороны с другой стороны насыпи. Очень скоро бой перейдет в город. Неуязвимость уже спала, и я под каменной кожей на валу замечаю Иль. Заряжаю стрелу за стрелой в плотные ряды противника и бросаюсь к ней. Тут же Света и Паша. Получаю бафы и становлюсь между ними и орками. Все сливается в монотонную картину. Оскаленная пасть, копье в нее. Поднятая дубина, щит и наконечник под ребро. Вижу, как в пяти метрах справа большой отряд орков прорывает оборону. А шум со стороны реки все громче. Теперь это какой-то грохот. «Идем на столб!» — кричит Паша. — Пожалуй, пора. И тут, перекрывая все, раздаются многочисленные сигналы рогов. — Еще орки? Замахиваюсь копьем и бью. — Мимо! — противник отпрыгнул. — Куда ты, сука? Бросаюсь к другому, но и он пятится. Оглядываюсь. Орки централизованно отступают. Ловушка? Если да, то они дебилы. — Макхил, Лучники, катапульты, огонь! Милишники прикрывать! «Гнать врага в рукопашную с бессмысленно. Лучше пострелять и восстановить баррикады для следующей атаки. Теперь им снова брать вал, а это дополнительные потери. Плюс у нас будет время установить новые ловушки». «Что случилось?» Ко мне подбежал с ног до головы, залитый черной кровью Петя. «Без понятия, а что там за шум был у реки?» «Этот тромп на двух кораблях привел подкрепление. Две сотни троллей. Там атака орков захлебнулась». «Но они же не из-за этого отступают. Думаю, нет. Если они совсем уходят, надо выяснить, куда. Сделаем!» Петя убежал, а я, тяжело дыша, стоял и смотрел на неузнаваемый, изрытый и покрытый тысячами тел склон холма. А орки быстро уходили. Все дальше и дальше, и вскоре скрылись за горизонтом. Я склонился над очередным, подсвеченным фиолетовым телом. «Моя жертва, мне и вскрывать». Несмотря на все стимуляторы и бегающих по полю сражения магов, спину ломила от постоянного нагибания. Но и добыча того стоила. Благодаря потрошению только я наковырял уже больше ста осколков улучшения, тридцать разных свитков, редких зелий, два системных артефакта. Разумеется, на магов. Несколько чертежей и многое другое. Как успехи? Иль замерла в пяти метрах от меня, выбирая, куда поставить ногу. Тела лежали так плотно что ей все-таки пришлось наступить мертвому орку на спину. «Да отлично!» — обрадовался я ее приходу. «Что может быть лучше после тяжелой битвы, чем скрыть сотню-другую врагов?» «Да тут твоих побольше будет», — улыбнулась Эльфийка. «Помочь?» «Да не сказать, что прям очень романтично с возлюбленной тела потрошить». «Да ерунда», — Иль подошла ближе. «Ты же наверняка свалишь при первой возможности, и не факт, что возьмешь меня, а я соскучилась». «Пока вроде не сваливаю, но согласен. Закончив с очередным телом, я выпрямился. Давай тогда так. Я показываю, ты подхватываешь за подмышки и ставишь вертикально. Мне будет удобнее, и все пойдет быстро. Ну, а ты не будешь видеть сам процесс». «Договорились, мой Аленур». «Вон тот, ага. Отлично. Я поднял куртку и всадил нож в живот Орка. Ну как ты, моя хорошая?» «Думала о тебе все время». Глаза девушки смотрели поверх плеча мертвеца. «Когда Джур захватил тебя, обновляла меню гильдии каждую минуту, проверяя, жив ли ты. Те двое суток дались очень тяжело». «И мне, Илья, я указал на следующее тело. «Сами пытки, орки, еще куда ни шло, но понимание того, что вы все и ты особенно переживаете за меня». «Я так и не нашел, что сказать!» — спорол брюха поднятому девушкой и зеленокожему. «Да...» — вздохнула она. А когда фурфурчик прибежала и принесла твою записку, голос Иль дрогнул. «Саша, я подобного не испытывала никогда. После собрания я отняла ее у Пети и перечитывала. Всю ночь. Плакала. От нее исходил твой запах. Были следы твоей крови». Тело орка упало поверх собратьев, и эльфийка подхватила следующее. «Когда Света ушла, я пошла следом. Почти догнала, но потом вернулась». Я знала, что ты справишься, и что тут я нужнее. Я вытащил из орка очередной осколок и, откинув мертвое тело, прижал девушку к себе. Ты все сделала правильно, милая, и я тоже очень по тебе скучал. Наслаждаясь близостью любимой, я не мог отогнать мысли о том, как это выглядит со стороны или с высоты птичьего полета. Камера медленно поднимается, в кадр попадают первые зеленые тела, а потом еще и еще. Сотни метров склона холма, засыпанного трупами. Вокруг бегают люди, раздевают и обыскивают мертвых, добивают выживших врагов и лечат своих маги. А последние двое, они обнимаются. Девушка плачет, а парень гладит ее по волосам. И голос за кадром. В эту секунду Александра разрывали противоречивые чувства. Он был счастлив воссоединиться с возлюбленной. Он не мог выкинуть из головы мысли о погибших и о том, куда же ушли орки. Совсем скоро разведчики предоставят ему эту информацию, и тогда...